Глава 9. Если бы напавшие на группу Максима люди подобрались ближе, им удалось бы расправиться с путешественниками из Брянска. Но то ли они понадеялись на свои возможности, то ли на скорость атаки, то ли не взяли в расчёт подготовку друзей и не успело отреагировать на появление чужаков только Илья. Ему первому достался разряд из пистика, уложивший парня на травяно-моховую подстилку на опушке поляны. Максим уже знаком с действием излучателей нокаута формой, напоминающих пестик и одновременно кость. Успел отпрыгнуть за ствол берёзы. То же самое сделал и Сансаныч, обладая реакцией волейболиста почти не уступающей реакции теннисиста. Девушка не двинулась с места, только пригнулась, ворочая оточной головкой, потом вытащила пестик. Максим так и не понял, где она его прятала, но, судя по всему, она, если и не знала, то понимала, что за люди объявились в лесу. Их оказалось четверо. Одного Максим узнал это был тот самый бородач, который приходил к нему домой с требованием утопить кота. Он и его спутники двигались цепью, как бы охватывая поляну, с треском прокладывая себе путь. "Бегите!" крикнул незнакомке Максим. "У них психотронные излучатели!" "Глушары!" проговорила она низким контральто. "Обично утёк, сгиньте. Мы не пропадём. Уходите!" Любави хватило мгновения, чтобы принять решение. Она вытянула руку со своим оружием в сторону бегущего на неё мужика. Со стриа пистика сорвалась почти невидимая струйка колебаний воздуха, угодила в тёмную фигуру. Раздался хриплый рык. Человек с ходу нырнул в траву. "Гэта ваш жважны, котла морака, бегтя либи". Голос девушки растаял, и она исчезла. Раздался выстрел. Санса ночь нашёл цель, и Максим перестал думать о жительнице мира за границей Ведьминной поляны. С хрустом топча попавшееся на пути муравьиный ручей, он метнулся в кусты, поднырнул под стволу павшей давно сосны, пропуская над собой бледный клинок нокаута. Кожу на спине продрал мороз, и выскочил слева от мужика в камуфляжном комбинезоне. Тот уже разворачивался на отрез к ветвей под ногами Жарова, пришлось бросать нож, практически не целясь. Клинок вонзился в руку, держащую пестик. От неожиданности владелец глушара неловко дёрнулся, остриё нокаута сверкнуло, и мужчина упал как подрубленный. Разряд попал ему в висок. Ещё раз громыхнуло. Однако, как оказалось, на этот раз стрелял не Сансаныч. В иллюза со спинами странных охотников появился ещё один стрелок. Максим не сразу понял, что это Трофимич. В отличие от чужаков, он крался бесшумно, и те узнали о нём только после выстрела. Красная речь в оцении атаку. Троица, создавленными криками, пустилась в бега, хотя их численность сравнялась с количеством бойцов отряда Максима после потери Ильи и падения мужика, в руку которого попал нож. Через несколько секунд беглецы растворились в лесу, бросив своего спутника. Выдержав минуту, Максим вышел к поляне, держа пистик наготове. Наклонился над Ильёй. Парень был без сознания, но дышал. Подбежал Сансаныч. Жев получил нокаут. Что? Максим показал ему свой пистик. Любава назвала эту штуковину глушаром, стреляет каким-то излучением. Подходящее название, лишь бы не случился инсульт. Помоги. Вдвоём они растягнули куртку Ильи, задрали рубашку, обнаружили под ключицей кольцевидную и зеленоватую припухлость. Сансаныч дотронулся до неё пальцем, а Задаченко качнул головой. Холодное. Принеси воды. Александр метнулся к месту, где он оставил рюкзак, принёс бутылку минералки без газа, смочили виски инженера, губы, грудь. Илья задышал чаще, открыл мутные глаза. Сансаныч помог ему сесть. Что болит? Тут палец молодого человека коснулся зеленоватой припухлости, он скривился. Как нож вогнали ледяной. Хорошо, что не в сердце. Давай помогу встать. Подхватили парня подмышки, поставили на ноги. Ити можешь? Могу, наверное. Сансаныч гляделся. А где это, драная кошка? Ушла обратно. Не обзывайся, девчонка, что надо. Тебе видней ты холостой. Куда она ушла? к себе в эту хлумань, наверное, хотя, может быть, и в другое место. Максим оставил спутников, вернулся к боксу, в котором сидел кот. Что молчишь, рыжий? Перепугался. Кот слабо мяукнул. Потерпи, заберу скоро. Максим позвал неожиданно соратника. Фёдор Трофимович, выходи, они удрали. Из-за ствола сосны выбрался житель гнилки, умело держа в руках ружьё. Убрались супостаты. Ломанулись куда-то. Как вы нас нашли? старик усмехнулся. Я тут каждую травинку знаю. Но они далеко не уйдут. Почему? Ведьме на поляна так просто не отпускает. Кто на неё вышел? А вы бы поторопились в деревню. Эти приехали на какой-то трубчатой тачке, оставили её за околицей, а там во дворе и ваша стоит. Неравнён час, шины проткнут, а то и вовсе спалят. Понял, сейчас гляну на четвёртого бандита, они его бросили, и рванём обратно. Мужик с хорошей чёрной волосом по глаза лежал в низинке за кустами орешника, куда скатился после самострела. Его пестик валялся на траве, как обглоданная волком кость серого козлика. Максим наклонился, вытащил у него из-под плеч я нож, прислушался, пытаясь уловить дыхание чужака, приложил палец к шее лежащего. Тот был мёртв. навиские волосатова, куда пришёлся разряд глушара, наливалась зеленью кольцевидная опухоль. Подошли остальные. Жив спросил Александр: "Двухсотый, а ты видел Максиму Грюма, чувствуя себя негодяем. С одной стороны, он был не виноват, что неведомый жуажин, как назвала его Любава при атаке жутким разрядником, накаутирующим людей, выстрелил в себя сам. С другой мужик был мёртв, и это вело за собой целую цепочку неприятных мероприятий и объяснений с полицией. "Идите", сказал Трофимыч раздумчиво. "Вам надо побыстрее добраться до машины". А он: "Я его похороню". Мужчины переглянулись. "Правильное решение", кивнул Сансаныч. "Мы ему уже ничем не поможем, а он всё-таки нехороший человек, раз хотел нас убить. Я помогу Трофимычу". Когда я галопом к машине, а вы подтягиваетесь. Максим подхватил кошачий короб и заторопился прочь, надеясь, что ведьмина поляна отпустит его без проявления своих колдовских свойств. Но обошлось без приключений. Он выбрался на едва заметную тропинку, по которой они добрались до чёрного столба, прибавил ходу и меньше чем за час добежал до хаты Трофимича, никого не встретив. Машина стояла на месте. Во двор, судя по отсутствию следов, никто из чужих не заходил. Максим обошёл Сеул, с облегчением убедился в его нетронутости, поставил кошачью переноску в салон, не рискуя выпускать зверя на волю. Посиди ещё часок, скоро домой поедем. Кот мяукнул, давая понять хозяину, что он смирился со своим положением. Пришла мысль глянуть на тачку преследователей. Она стояла в конце деревни напротив полуразвалившегося дома с закалученными, рассохшимися досками окнами. Максим сразу узнал марку 4-хмесного багги, производимого на заводах Чечни. Прислушиваясь к звукам, доносившимся из леса, начинавшегося всего в 20 шагах от околицы, он осмотрел вездеход, обнаружил в бардачке ручную гранату Ф1, удивился, вытащил, убедившись в отсутствии растяжки. Граната была настоящая, тяжёлая, обшитая зелёной рубчатой рубашкой. Зачем она была нужна владельцам багги, не хотелось и думать. перевертив её в руках, сунул Фку в карман. Хотел было проколоть шины вездехода, однако обнаружил гвоздь под задним колесом, решил оставить его и вовремя остановился, подумав, что уж лучше вернувшиеся из леса жуажины уедут, не вымещая злость на Трофимычи. Вернувшись к лефтбэку, Максим стал ждать своих, ополоснув лицо под мывальником во дворе. Однако первыми через полчаса выбрались из леса преследователи в камуфляже. Максим видел, как они суетились у своего вездехода, расселисе и Баги направился к дому жителя Гнилки. Тогда Максим вышел на заросшую травой улицу деревни, держа в одной руке пестик глушара, а в другой гранату. Баги остановилась полусотни метров. Уезжайте, он поднял руку с гранатой. Взорвок к чёртовой матери. В руках пассажиров замеркали бараньи мослы. Заныла в груди, угроза перестала казаться действенным способом разрядки ситуации. Максим направил остриё глушара в балистер автомобиля, сосредоточился, выговорил внутрь себя: "Бабах". Глушар ожил, ледянее испустил прозрачный поток завихрений воздуха, как плетью взбивший пыль на дороге. Но и это не помогло. Седаки начали вылезать из вездехода, явно намереваясь воздать отбичче кудольное. Раздался выстрел. Все трое громил присели, показывая тем самым, что им знаком этот звук. Из леса за кормой баги появился Сансаныч Трофимыч, вооружённый карабином и ружьём. "Считаю до трёх", крикнул Максим, поднимая фку повыше. Мужики обменялись взглядами, главарь компании что-то проговорил, и троица резко полезла в вездеход. Машина развернулась, покатила в другую сторону, исчезая за деревьями. Вслед за Сансанычем вышел еле переставляющие ноги Илья. Успел осведомился Александр, кивая на машину. Минут на 40 раньше прибежал, кинул Максим. А это что у тебя? Граната вытащил из их бардачка. Ни хрена себе грибнички. Забирайтесь, поедем домой. На поляну не пойдём. Во второй раз надо сначала кое о чём разобраться. Илья, как самочувствие? Как жабу проглотил. мучился инженер. Голова кружится. Ничего, дома подлечим, сказал Сансаныч. Порезвей надо ворочаться, реагируешь на ситуацию как черепаха. Кто же знал, что они начнут стрелять? Тренируй внимание и реакцию дома и побыстрее. Где я буду реакцию тренировать? Учись у Макса теннису, очень помогает. Кстати, Максим, Трофимычу тут некомфортно оставаться. Вдруг тебе мордаворот и вернуться. За меня не переживайте, проворчал старик. Что им с меня взять, разве что кур. Мобила есть, старенькая кнопочная без наворотов. Дай номер, мы и позвонивать будем. Да и ты звони, если что. Вы ещё приедете? Обязательно, твёрдо пообещал Максим. Хлопнули дверцы, заворчал мотор. Дом Трофимича, а потом и деревня остались позади. А перед глазами Максима всплыла фигурка девушки по имени Любава в своём пятнистом комбинезоне, похожей на большую кошку.